Кини мне сюда телеграмму. Послышалось шуршание бумаги, потом тот же голос. Простите, Миледи, я зачту. Лондон осуждает эту пресс. Сегодня в парламенте герцог Кроиден, известный в британских правительственных кругах как специалист по обращению с неприятными вопросами, был назван в качестве кандидата на пост британского посла в Вашингтоне. Первоначальные реакции палаты благоприятны.